Невозможно. Есть слова, их дыхание, что цвет, Так же нежно и бело тревожно, Но меж них ни печальнее нет, Ни нежнее тебя. Невозможно. Не познав, я в тебе уж любил Эти в барха ушедшие звуки. Мне являлись мерцанья могил И сквозь сумрак белевшие руки. Но лишь в белом венце хризантем Перед первой угрозой забвения Этих «в» этих з, этих м различить я сумел донавенье. И запомнив невесты в саду, как в апреле тебя разубрали, у забитой калитки я жду. Позвонить к сторожам не пора ли. Если слово за словом, что цвет упадает белей тревожно, не печальных межпавшими нет, но люблю я одно Невозможно. 1907. Царское село.